Четвертая дорожка третьей кассеты. Приезжая из Петербурга в Москву, Микешин всегда навещал Александра Николаевича, советовался с ним о темах для народных картинок, просил просмотреть тексты. Как автор историко-скульптурных работ, хорошо подготовленный с археологической стороны в воссоздании русских одежд и вооружений, он мог бы быть полезен императорским театром, если бы ему было поручено рисовать костюмы и самые типы исторических пьес, и просит Островского дать ему благой совет, с чего начать хлопотать. Микешин просит родительского согласия Островского разрешить ему иллюстрировать что-либо из его произведений в русском, легендарном, сказочном или фантастическом пошибе. Работая над проектом очередного памятника, скульптор хочет знать мнение Островского о выборе исторических личностей для этого памятника – предлагает оспорить или одобрить выбор, исключить или пополнить другими. Ежегодно в весеннюю праздничную ночь вместе с другими писателями и артистами Островский приходил в Кремль к Успенскому собору. Сюда же постоянно являлся вместе с другими художниками Василий Иванович Суриков. Здесь Островский и Суриков испытывали, конечно, схожие чувства людей, смешавшихся, слившихся в едином чувстве с тысячами людей – заполнявших не только собор, но и огромную соборную площадь. Чувства народной общности, отношение к народу как к собирательному историческому лицу были одинаково свойственны как драматургу, так и художнику и составляли содержание их исторических произведений. Судьбы народные нашли гениальное отражение в думах, в подвигах и страданиях героев Сурикова, в его монументальных картинах «Утро стрелецкой казни», Не Морозова», покорение Сибири Ермаком, переход Суворова через Альпы, Степан Разин. Еще при жизни драматурга его пьесы привлекали художников своим историческим колоритом, поэтичностью. Великолепные декорации и костюмы к спектаклю «Снегурочка» сделал Васнецов. Впоследствии исполнилось то, о чем говорил драматургу Забелин, произошел поворот русских художников к воспроизведению старинных русских форм. То, чем поразил читателя и через спектакли зрителя Островский, воссоздав поэтически обобщенный самобытный образ национальной жизни глубокого прошлого, фольклорным, народно-сказочном и вместе с тем художнически-личном, интимном преломлении, явилось художественным преддверием творчества таких живописцев, как Воснецов, Врубель, Кустодиев, Рерих. Словесная злототканность пьес Островского – Их языковая парча с удивительной осязаемостью передают красоту старинного быта, дают почти материальное ощущение вещей, предметов, одежды героев, их движений. Один из современников вспоминал, как Островский при работе над своими историческими пьесами изучал внимательно быт, привычки, манеры, язык высшего духовенства. «Чтобы составить понятие, ну хотя бы приблизительное, — говорил он, — Как ходили, говорили и смотрели наши цари, вы понаблюдайте архиереев. Они ведь тоже цари у себя в епархии, у иных двор целый, одежда широкая, красивая, и носить они ее умеют, каждое движение плавное, неторопливое. Говорят медлительно, важно, с осознанием своего достоинства. Смотрят величаво, спокойно, и мир-то душевный у них немного чем отличается от прежнего мировоззрения». Без знания прошлого своего народа человек слеп, так же, как без этого знания, немыслимо глубокое творчество писателя. Историческими были у Островского не только пьесы о прошлом. Историей становилось все происходившее на его глазах, невиданные для России перемены, заставлявшие с тревогой думать о будущем страны, народа. Глава 11. Трудовой хлеб и негацианты. В поезде Петербургско-Московской железной дороги сидели друг против друга у окна два пассажира, купеческого вида крепкий старик с окладистой бородой, поддевки из синего сукна и чернявый с плешинкой молодой человек в золотом пенсне, в клетчатом пиджаке с портфелем, который он все время держал на коленях. Сидевший в сторонке Островский невольно прислушивался к разыгравшейся на глазах сценке еще раз убеждаясь, сколько интересного можно увидеть и услышать в вагоне третьего класса. Молодой брюнет, иронически играя глазами сквозь пенсне, получал явное удовольствие от разговора с соседом, который, впрочем, больше молчал, и изредка лишь подавая голос с волжским выговором на «О». «Несемся на всех парах, как в Калифорнию, на американский Дальний Запад, а на самом деле всего лишь в Москву, фу!» «За сотни верст овчиной разит». Брюнет зажал нос, изображая уморительную в его глазах мину. Старик внимательно посмотрел на него, но ничего не сказал. А тот сделал выжидательную, тоже казалось, ироническую паузу, барабаня пальцами по боку портфеля. «По наружности вы стотысячник, я не ошибаюсь», — не унимался Брюнет. «А вы чай-заяц с биржи?» — спросил старик. «Почему заяц? Разве я похож на зайца?» «Я агент, не тайный, конечно, не пугайтесь, товарищ, агент одного коммерческого дела, в котором и вам найдется место, если вы по капиталу годитесь в товарищество, компаньонство, в патроны». «Ну как, патрон?» Было что-то издевательское в этом обращении к соседу, как к патрону. Но того сидевшего невозмутимо спокойно это мало, видимо, беспокоило. Новые времена настают для сонной святой матушки Руси, продолжал Брюнет. Наконец-то развязывается инициатива, другие умы идут, другие масштабы. Это вам не кубышка с червонцами, зарытая в амбаре. Земляк сказывал, в банке был. Дагбает, как одному важному господину, деньги отсчитывали. Эти слова произнес сидевший рядом со стариком худощавый средних лет человек, должно быть, из ремесленников. Он неотрывно смотрел на брюнеты, ловя каждое слово. Притащили молодцы холщовые мешки и, давай вытаскивать от Теда, как репу, толстенные пачки ассигнациями. А потом стали считать, и мальчишки чумазые тоже считали. Страсть какая гора денег. А господин посмотрел, как мешки-то опростались, поговорил о том о сем, и уехал, и деньги не взял. Вот дил-то какое! Это он на текущий счет деньги перевел. «А ты думал, он холщевые томешки мешки на плечах потащит из банка?» Откликнулся кто-то за спиной Островского. Молодой брюнет при слове «текущий счет», перестав улыбаться, подался вперед к соседу. Видно было, что его интересовал только старик, сидевший против него. «Текущий счет! А сколько других новых современных понятий! Финансовые операции, курс на бирже, процентные бумаги, вексель! А вы знаете, что такое...» андосовать вексель, дискондировать вексель. Все современные и тонкие коммерческие понятия. Это вам не какие-нибудь басни Крылова, новые времена, новые песни. Одно карканье не песни, проворчал старик. Что делать, развел руками брюнет, насколько позволяло положение с портфелем. Я могу и по-простому, но это тоже может не понравиться. Сейчас о купце так говорят «выкуривать бороду». «Это вам приятно слышать?» — бросил взгляд Брюнет в сторону соседа-старика, желая, видимо, видеть произведенный эффект. «Можно начать с бороды, а потом...» «Это другие говорят, надо выкуривать бороды. А я говорю, зачем их выкуривать? Они могут быть полезны нашим операциям. У кого есть капитал, с ним можно найти общий язык. Я вам скажу, сейчас настало время инициативы. Она может озолотить любую бедную умную голову». Зачем мешать умной голове быть Ротшильдом? Наш граф Нессель Роде был канцлер, но это не мешало ему быть умным человеком. Он имел три винокуренных завода. Брюнет сделал паузу, как бы давая возможность соседу справиться и переварить все сказанное им. «А вот вы про Москву сказывали, что от нее овчиной разит. Как прикажете понимать ваши слова?» – раздался голос позади Островского – Тот самый, который разъяснял, что не мог господин тащить холщовые мешки с деньгами из банка. А я это сказал? Может быть, я имел в виду, в Москве мало культуры? Можно было бы больше настроить дворцов, как полирояль в Париже, отели с американским устройством на месте диких византийских церквей. Может быть, я ошибаюсь, тогда поправьте меня. Но вовремя, вовремя поправьте. Дать бы вам волю, вы бы потешились над Москвой. Господа, что вы, что вы? Я всего только коммерческий человек, моя хата с краю, я ничего не знаю. Позвольте нам поговорить о деле с Герасимом Тимофеевичем. Брюнет уже знал имя старика. Вы можете иметь выгодное дело, Герасим Тимофеевич. У вас на текущем счете, надеюсь, тысячок сто имеется? Но зачем вам получать 2% в банке с текущего счета, когда вы можете получить двести как пайщик нашей строительной фирмы? «Говорю это вам, как агент этой фирмы. Пользуйтесь, пока мы нуждаемся в пайщиках. Придет время, мы все заберем в России. Перемелим в котлованах мужичью массу, а пока мы нуждаемся в пайщиках. 200%! Люди из-за таких денег женятся по расчету. За эти деньги можно и православие принять», – хохотнул Брюнет. «От вас, Герасим Тимофеевич, требуется только пай в 100 тысяч». «Если вы согласны, то условимся о встрече, обсудить подробности дела и, как говорят, с Богом». Старик в упор смотрел на брюнета и вдруг громко проговорил. «Слушай, сейчас колея такая, и ты по ней хочешь обманом идтить. И выходит, не душа у тебя пар, и не могет быть с тобой честного дела». Старик встал, достал из-под лавки мешок, перекрестился, надел картуз, и, пожелав добрым людям благополучного пути, отправился к выходу. Поезд подавал свисток о прибытии на станцию. После ухода старика агент, названный Аггелом, изобразил комическую мину на лице, долженствовавшую, видимо, дать понять пассажирам, с каким дикарем он имел дело, но вскоре уже насмешливо поглядывал сквозь золотое пенсне, И Островский с досадою думал о том, что придется ему еще долго быть в компании этого Юркова, да нельзя скучного, примитивного господина, на изучение которого ему как художнику хватило бы всего нескольких минут, а тут всю дорогу, не душа, а пар перед глазами. С реформой 19 февраля 1861 года открылись новые неизведанные пути развития России. Историческая перспектива была неясной. Многих современников Островского пугала опасность того, что Россия окажется во власти буржуазных отношений. Всеподчиняющего себе торгашеского духа. Еще в середине 50-х годов Погодин, побывавший на Парижской бирже, писал «Представьте себе, что все грешники, заключенные в аду от сотворения мира до нашего времени, получили вдруг позволение подышать чистым воздухом». Такой крик и гам поднимут они, сорвавшись с цепей своих. Такой крик и гам услышал я на бирже, переступив за дверь и входя по лестнице в верхнюю галерею. Странные пронзительные дикие вопли приносились ко мне на всякую ступень, так что волосы начали у меня становиться дыбом. Наконец взошел я на галерею, взглянул и заперил вниз, откуда неслось дыхание бурно. Черная сплошная бездна зияла перед моими глазами. Волны поднимались, оборачивались, тыкались, представляя какую-то клокочущую поверхность. Внимание мое тотчас привлекла к себе круглая обширная загородка на одном краю залы, около которой бесновались какие-то человеческие фигуры. Подкатился с них градом, лица красные горели, все члены, голова, руки, ноги, туловище дергались с неистовством. Какие-то рассыльные черти шмыгали от них к толпам. Автор не вытерпел четверти часа и, совершенно одурелый, и опьянелый, и вышел скорее на улицу. «Бедное человечество», — подумал он, — «неужели здесь высший градус твоего прогресса? Неужели это желанные плоды твоей цивилизации, награда твоих тяжких трудов и страданий?» Автор не мог допустить возможности такого биржевого ада в России. Избежать буржуазных отношений Россия была однако не в состоянии, и они вскоре стали фактом действительности. Появился невиданный еще на Руси тип дельца, финансового акционерного воротилы, почувствовавшего себя хозяином положения. В романе Толстого Анна Каренина, Стива Облонский, занятый поисками необходимого для семейной жизни жалования, узнает об открывающемся новом выгодном месте члена комиссии от Соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог и банковских учреждений. Степан Аркадьевич быстро выговаривал его. И приходит для разговора по этому поводу к агентство агентства Болгаринову. Новоявленный финансовый владыка не торопится принять князя Облонского – намеренно заставляет его ждать два часа в приемной наравне с другими просителями, а приняв, наконец, отказывает, наслаждаясь унижением князя. потом Рюрика ничего другого не остается, как только отделаться на ходу сочиненным стихотворным каламбуром, дабы выйти в собственном мнении из унизительного положения. Это, пожалуй, единственное, что может позволить себе Рюрикович в единоборстве с железнодорожным воротилой. В романе «Лескова некуда» Изображен новоиспеченный петербургский барон с определенными неизгладимыми признаками, с непомерными усилиями держать себя англичанином известного круга. Он же богатый капиталист, известный негациант. Нравственный уровень этого негацианта наглядно обнаруживается в сцене, когда он готов вступить чуть ли не в драку. Тотчас же и баронство забылось с человеком, пришедшим от имени свояченицы, сестры жены, просить полагающуюся ей часть законного наследства из родового отцовского имени То, что можно из чужого в удобный момент прикарманить, это уже его деньги, которыми он не собирается делиться ни с кем, и вопрос честности, чести для него пустой звук. Для него существует своя профессиональная честность. Мои деньги нужны на честные торговые обороты. На арену экономической жизни страны Выходили коммерческие люди, соперничать с которыми в предпринимательстве были беспомощны не только Стивы Облонские, но и лица куда более практичные. Даже трезвые умы обнаруживали непонимание происходящего, наивность в своих проектах и предложениях, целью которых была попытка сдержать буржуазное развитие страны. Так, например, Погодин, считавший своим долгом писать записки по всякого рода политическим, общественным и прочим вопросам, в середине 50-х годов, накануне реформы, написал записку о железных дорогах, где предлагал «Почему же нельзя для этого нового дела в необыкновенных текущих оборотах напечатать новых ассигнаций под заглавием «Ассигнации билеты железной дороги»» Познакомившись с этой запиской, профессор политической экономии писал по годину: «У нас в банках, нет денег. Выпускать новые ассигнации крайне опасно, их и без того слишком много. От нового выпуска упадет курс, что повлечет за собой страшное расстройство во всех хозяйственных делах. Дельный с мужицкой сметкой Погодин, обличавший дворянское барство за беспомощность в практических вопросах, и тот столь наивен и неосведомлен в элементарной экономической азбуке. В целях противодействия буржуазному натиску, Правительство впоследствии, уже после реформы, предприняло ряд практических мер. Был основан дворянский банк для получения дворянами кредита на льготных условиях, крестьянский банк по продаже дворянской земли крестьянам и так далее. В русскую жизнь входили дельцы новой формации, именовавшие себя гордо новыми людьми, негациантами. О, это не простецы Кошеверовы-Русаковы с патриархальным оборотом дела и простодушными нравами. У этих негациантов размах современный, прожекты выверенные и точно рассчитанные. Что ждет Россию от этих хищников, набросившихся на ее богатство, на плоды труда народа, которые они хотели бы растлить и споить, сделать из него тупой рабочий скот? Бог для них золото, один только расчет, сколько можно извлечь процентов из людского поголовья. Вот они выглядывают, выходят на арену, долго дожидались и дождались своего часа. Вот они, винокуренные графы и чайные бароны, полезли, уже торжествуют. Мудреное дело художника все принять в душу, все понять и остаться самим собою. Новые люди овладевают его сознанием, дразнят коммерческим соблазном, своей способностью уметь жить и вытеснять из жизни все слабое непрактическое. Так кажется сильно их положение. И не только в торговом, промышленном, финансовом деле – Ну и в областях далеких, казалось бы, от коммерческих занятий, в искусстве, в театре, где также уже пущен вход, инициатива расчетливости и утилитарности. Скольких Островский видел таких, как тот агент в поезде? Они снуют, будто при переселении народов, повсюду оставляя по себе мертвящее бездушие, опустошительную деловитость. Они уверены, что их соблазн неотразим, соблазн обогащения, золота, положение в обществе наживы и спекуляции всякого рода не только денежной финансовой но и идейной перед натиском дельцов как жалко либеральная болтовня имевшая в недалеком прошлом модный успех в обществе а теперь совсем обветшалые пустопорожнее у драматурга давно зрел образ болтуна либерала каких он немало повидал в своей жизни начиная с университетских лет он назвал его городулиным Молодой и важный господин бегает по Москве, выступает со спичами на обедах, в восторге от таких выражений, как «увеличивать количество добра» и так далее. В пьесе о нем говорится «Городулин в каком-то глупом споре о рысистых лошадях одним господином назван либералом. Он так этому названию обрадовался, что три дня по Москве ездил и все рассказывал, что он либерал. Так теперь и числится». И главный герой этой пьесы, названный Островским на всякого мудреца довольно простоты, Глумов, решивший, что в обширной говорильне он может иметь успех, добиться теплого места, а для этого нужно тузам льстить, угодничать перед ними, приспосабливаться к их взглядам и мыслям, подлечить, лицемерить, интриговать, двурушничать, одним словом готов на все, лишь была бы цель достигнута. И только нелепая случайность, попавший в чужие руки дневник Глумова, которым он давал волю своей желчи, едко высмеивая тех, перед кем угодничал, только эта случайность разрушает его уже достигнутый был успех – женитьбу на двухстах тысячах приданного. Покойный Аполлон Григорьев выделил в пьесах своего друга два типа людей – смирных и хищных. А теперь эти два типа – уже явные волки и овцы – Одна из его пьес так и названа «Волки и овцы». В губернском городе проживает владелица большого, но расстроенного имения Мурзавецкая, имеющая силу в губернии, особо ханжеских и деспотических правил, способная без зазрения совести ограбить неугодившего ей человека. Так она поступает с помощью фальшивого векселя с доверчивой купавиной, не желающей выходить замуж за ее придурковатого племянника. Но эта властная особа, держащая в повиновении окружающих людей, оказывается сама овечкой перед приехавшим из Петербурга Беркутовым. У него в Петербурге большое дело. Он приехал в губернский город для того, чтобы жениться на ранее знакомой ему молодой вдове Евлампии Николаевне Купавиной. Еще не зная о ее согласии, но нисколько не сомневаясь в нем, он признается своему приятелю, что давно поглядывает «Нет, не на Евлампию Николаевну. На это и Ну и на Евлампию Николаевну, разумеется». Давно думает об этой красивой местности, сколько удобств, сколько доходных статей, какой прелестный уголок для винокуренного завода. И этот, приехавший из Петербурга делец современного крупного пошиба, узнав о кознях против своей невесты, быстро, можно сказать, одним взглядом обнаруживает неуклюжий подлог – и, учтиво грозя Мурзовецкой судом, делает из нее покорную овечку. Походя, как бы между делом, Беркутов выгодно женится, прибирает к рукам столь перспективное имение молодой вдовы, делает то, что никогда и не снилось провинциальным волчатам. Подлог с векселем — всего только мелкая подьяческая кляуза в сравнении с тем, что произошло у всех на глазах. Об этом вопит старый подячий Чугунов — состряпавший фальшивый вексель о долге покойного мужа Купавиной в расчете на подачку от Мурзовецкой. И подачка-то была бы жалкая, стребованная по совести зернышко для воробья. А тут вот какие кусищи по глотают. Деньги, деньги. В одних случаях они умные, в руках деловых людей, умеющих наживать их, находить им выгодные применения, В других случаях они бешеные». Для тех, кто, не наживая их, только безрассудно тратит, сорит деньгами, как об этом говорит один из героев пьесы «Бешеные деньги». Главный герой ее Васильков, обучавшийся за границей экономическим законом занимается частными предприятиями, берет подряды. Последний из них сулит ему миллион. Он образован и умен, хорошо говорит по-французски, знает по-гречески, он влюблен в красавицу Ледию Чебоксарову. Но, как он сам говорит о себе, как бы ни увлекался, из бюджета не выдум. И все же Васильков не из тех негациантов, для которых бюджетом покрывается все в жизни. Ведь без бюджета не было бы и дела, а оно, дело, для Василькова не сводится к ротшильдовским хищным вожделениям. В пьесе не раз упоминается Ротшильд, имя завидное и модное среди деловых людей, как будто занесенное денежной чумой на русскую землю да что ж миллионы то как грибы растут или вы ротшильдом племянник тогда и разговаривать нечего поясняет один герой другому в пьесе легион таких племянников вышел на добычу со своими экономическими законами поклоняясь денежному идолу попирая всякую мораль насаждая культ предпринимательства наживы судовладелец паратов в беспреданнице говорит о себе во мне врожденного торгашества нет Благородные чувства еще шевелятся в душе моей. Но говорит он это в минуту страсти, чтобы добиться удовольствия, счастья от любящей его Ларисы, которую он сразу же и бросает, добившись своего, признаваясь ей, что он обручен с другой невестой, которая, в отличие от беспреданницы Ларисы, дает ему миллион. Паратов знает, что наступило торжество буржуазии. Все ценится на вес золота. Может быть куплена и любовь. Ларису, брошенную Паратовым, два негацианта разыгрывают как вещь в Орлянку, кому она должна достаться, с кем ей ехать как любовницы в Париж. Проигравший Выживатов, впрочем, не огорчен, я не в убытке расходов меньше. Расчет для них первое достоинство ума мужчины, так же, как непростительное малодушие, сочувствие человеку, сострадание к нему. Недалекий, тщеславный Карандышев раздавлен жестокостью этих негациантов, которых он пригласил на обед, и которые, насмеявшись над его плебейским угощением с дешевыми винами, подпаивают его и затем увозят его невесту Ларису за Волгу на вечерний пикник. Прожекты, проценты, расчеты. Но богато море русской жизни диковинами, на всякого мудреца довольно простоты. Для кого закон жизни из бюджета не выйти – а другой не хочет понимать никакого бюджета, никакого расчета, живет во все стороны света, как душе Люба. Славно было в Москве имя Алексея Ивановича Хлудова, степеннейшего из степенных купцов, основателя знаменитого Хлудовского стола, где он и председательствовал. Но еще более знаменита была его огромная библиотека, Древние рукописи и редкие книги, которые делали ее ценнейшим собранием в глазах известных ученых-археографов. Имя Хлудова, как собирателя этой библиотеки, попадет потом в энциклопедический словарь Брагалза. Но еще одним был знаменит Алексей Иванович, сыном Михаилом, о пирах и проделках которого ходили по Москве легенды. Пиры он задавал в своем «Хлудовском тупике» И каждый раз гостей ожидал сюрприз. Всякий раз хозяин появлялся в новом костюме, то в Кавказском, то в Бухарском, то почти в Адамовом, выкрасившись черной краской, сверкая в улыбке белыми зубами. А раз явился полуголым гладиатором с тигровой шкурой на спине, что особенно эффектно, благодаря его великолепной мускулистой фигуре, и привело в восторг московских дам. Постоянно при нем была тигрица, прирученная им, с которой его могли видеть и дома, и на какой-нибудь собачьей выставке в Манеже, сидящим в большой железной клетке, попивающим коньяк из серебряного стакана и поглядывающим на тигрицу, положившую голову на его колени. Свидетели рассказывали о подарке, который приготовил Миша Хлудов своей молодой жене в день ее первых именин после свадьбы. В зал внесли огромный ящик, На глазах многочисленных гостей из московской знати, администрации, купечества, рабочие вместе с Мишей топорами отбили крышку ящика, перевернули его вверх дном, и к изумлению зрителей на полу оказался огромный живой крокодил. Но Миша Хлудов мог не только лихо пировать и чудить, но и храбро сражаться. Его другом был известный генерал Черняев, который по просьбе и по приглашению сербского правительства взял на себя должность главнокомандующего сербской армии в борьбе против турецкого владычества. С отбытием в Сербию у Черняева вышли затруднения, в Петербурге ему отказали в заграничном паспорте. Приехав в Москву, Черняев явился к Михаилу Хлудову. Тот, пользуясь связями, выправил в канцелярии губернатора два заграничных паспорта, и вскоре лихая тройка умчала их из Москвы. Вместе с генералом Черняевым Хлудов прибыл в Сербию. Участники этой войны часто видели в опасных местах богатырского вида русака в красной рубахе с солдатским Георгием и сербским орденом за храбрость. Это и был Миша Хлудов. Вернувшись в Россию, он продолжал свои чудачества и кончил очень печально, умер в сумасшедшем доме. Островский, разумеется, был наслышан о перах и приключениях Хлудова-младшего, и, взяв его в качестве прототипа своего героя, вывел першественную сторону характера Михаила Хлудова в образе богатого подрядчика Хлынова в пьесе «Горячее сердце». Хлынов зовет к себе гостей на дачу. «Будем здоровье ваше пить с пушечной пальбой и народ поставим в саду «Ура!» кричать!» После обильного угощения Хлынов и его люди наряжаются в костюм разбойников, не русские, а такие, как на театрах, выходят в лес к большой дороге чтобы останавливать прохожих и проезжих приводить их к катаману попугать а затем допьяно напоив отпустить о шутках забавах хлынова говорит один из его людей нечего ему делать то а денег много вот он и забавляется сам хлынов молвит о себе с тоски помирать мне надобно из за своего то капиталу как небезобразной забавы хлынова «Безобразия в нас даже очень достаточно», — говорит он о себе. «Как немного в нем куражу, у меня куражу-то полон погреб». Но, по крайней мере, он не раб своего капитала. Пусть от куражу, но он может и облагодетельствовать знакомого или даже неизвестного человека, может, по его же словам, дом в городе выстроить, да на сирот пожертвовать, может и в большом бескорыстном деле принять участие, как сделал Хлудов, поехав в Сербию. Торгашеский расчет и непосредственные сердечные чувства, вексель дельца и беззаветная женская любовь. Какая здесь может быть связь? Может ли быть найдена здесь гармония? Островский видел, как слабый прекрасный пол способен быстро усваивать дух времени, всасывать в себя не только то лучшее, что есть в мужчине, как говорит Толстой в «Войне и мире» о своей Наташе Ростовой в отношении ее к Пьеру Безухову, но и все худшее, низменное, оставляя в этом далеко позади себя того же мужчину. Лидия Чебоксарова в бешеных деньгах, выйдя замуж, думает о том, кому из поклонников продать свою красоту, кто даст дороже. «Боятся порока, когда все порочные и глупы и говорит она. «Самый большой порок — это бедность». И какой смешной, глупой, показалась бы ей мораль тех героев пьесы Островского 16-летней давности, которые всерьез верили, что бедность не порог. Островский видел, как обесценивается чувство, как любовь определяется только одним, что она стоит на вес золота. Но он задел и другое, и это другое было глубже и сильнее, потому что шло оно от заложенного из издревле нравственного начала в русской жизни, от многовековой народной морали. «Горячее сердце» – так определил драматург в одноименной пьесе сущность своей любимой героини. Параша, героиня этой пьесы, напоминает своей непосредственностью, наивностью, чистотою чувства Дуню из пьесы Ни в свои сани не садись» и «Любовь Гордеевну из пьесы «Бедность не порог». Но она и глубже их своей натурой душевно богаче, самостоятельнее и смелее, когда надо выбирать свой путь в жизни. Ее разговор с безответно любящим ее Гаврилой – Исполнен обаятельной простоты и искренности. Девичья наивность в чувствах и вместе с тем понимание серьезного в жизни. Васи нет должно быть. Не с кем часок скоротать, не с кем сердечко погреть, садиться под деревом. Сяду я да подумаю, как люди на воле живут счастливые. Ах, да много ль счастливых-то! Уж не то, чтобы счастье, а хоть бы жить-то по-людски. Дочь богатого именитого купца Параша не боится оказаться без денег, не в них видит счастье жизни. Сын разорившегося купца Вася, которого она, как ей кажется, любит, очень огорчен, услышав от нее, что ее отец, пожалуй, не даст денег, если она без согласия родительского выйдет за него замуж. В ответ Параша говорит «А что же за важность, милый ты мой? У тебя руки, у меня руки». Параша говорит о себе «Что слово, что дело, у меня все одно». Она чувствует, что Вася вводит ее. Глядит-то, точно украл что. Обманывает ее, и на него нельзя надеяться. Но когда Васю сажают в Арестанскую за то, что он будто бы деньги украл, и его погонят в солдаты, она бросается к нему на помощь. Добивается встречи в Арестанской, говорит ему, что будет теперь с ним всю жизнь, поддерживает убитого несчастьем юношу рассудительным разговором о житье их будущем. Она теперь уже не дочь богатого отца, а солдатка, но не суждено им быть вместе. Молодушного Васю, струсившего идти в солдаты, выкупает из солдатства богатый купец и делает его песельником, шутом, который в течение года обязан потешать его и гостей. На глазах Параши Васей потешает с бубном в руках своего благодетеля. До этого он гадал, что скажет Параша, когда узнает о его службе в шутах. Э, да что мне на людей смотреть? Коли любит, так и думай, по-моему. Как мне лучше?» Но Параша, увидев его с бубном, убитая и униженная, думает не так, как он. Она хотела из-за него стать солдаткой, шла на все, а он струсил, пошел в плесуны, не стыдится быть шутом. Но это на первый только взгляд может показаться, что Параша внезапно разлюбила Васю и отдала предпочтение другому. Проницательный психолог Островский правдиво раскрывает развитие чувства своей героини, цельность его. В начале пьесы, в разговоре с Гаврилой, простодушно добивающегося от нее ответа, можно ли ему надеяться на ее любовь, Параша говорит, «А на предки, голубчик, что будет, один бог знает. Разве я в своем сердце вольна, только пока я Васю люблю?» Вслед за тем происходит разговор с Васей, который водит ее, обманывает, и у нее среди плача вырывается. «Если ты мне не веришь, или ты, дрянь такая, на свет родился, что глядеть-то на тебя не стоит, не токма что любить». А когда она узнает, что Вася сидит в Арестанской, его погонят в солдаты, она решает разделить с ним его горькую участь. И не столько любовь в ней говорит, а совесть. Он попал в беду из-за нее, пришел повидаться с ней, его застали во дворе и сочли за вора. И теперь она не может оставить его одного в горе. Что ж, Меня совесть заставляет. Так стало быть нужно. Люди его обидели, все-все-все отняли, с отцом разлучили. Что ж, он меня любит, может, у него только одно это на свете осталось, так неужто я отниму у него эту последнюю радость? Кажется ей, что она полюбила. Это ее первое девичье чувство, но не такое оно глубокое, чтобы стать настоящей любовью, и оно обрывается, когда она разочаровывается в своем Васе, ведь и прежде она его не любила глубоко, а скорее жалела. Так естественно, внутренне оправдан отказ Параши от Васи. Правда, чувство здесь чудеснейшим образом сплетается с ее нравственной красотой, цельностью ее характера, с даром ее горячего сердца. Художнику важно найти положительные ценности во всем, в том числе и в сфере чувства, как нашел Пушкин свою Татьяну, ставшую для него идеалом русской женщины. Ибо тот же тип женской красоты – скорее, видимо, откроется не на балу декольтированных дам, а в жизненной среде. Можно допустить, что и в Древней Греции были свои Лидии Чебоксаровы торговки своей красотой. Не они, очевидно, вдохновляли античных скульпторов на творение тех мраморных фигур, которые до сих пор поражают своей живой красотой. Кому пришлось побывать в Афинах, в музее на Акрополе, где собраны остатки богатейших скульптурных групп, украшавших когда-то Парфенон, другие храмы и здания Акрополя. Тому трудно забыть выражение их лиц. Зритель забывает, что это мрамор. Такой теплотой, живым чувством дышат эти лица молодых красивых девушек с цветными косами, накрашенными бровями, опущенными вниз глазами, таящими в себе очарование какой-то своей девичьей, может быть, лукавой тайны, с улыбкой на губах, которые, кажется, вот-вот вздрогнут от смеха. Даже подумать жутко, так смотрели, так улыбались греческие девушки еще две с половиной тысячи лет тому назад. Та жизнь, немыслимо древняя, недоступная, отпечаталась в выражении их лиц в улыбках. Нечто схожее с этой античной пластикой есть и в лепке Островского своих любимых женских образов. Так они живопривлекательны, зримы и не только портретом, но и очарованием горячего сердца. Умеет постоять за себя, за свою честь Параша. Из нее нельзя сделать забаву, потому что она добра хочет, и это добро проверено жизнью, теми людьми, которые ее любят и ей помогают. Для драматурга типичность таких характеров была признаком духовного здоровья нации, ее непрерываемого нравственного опыта. Такой же глубокий смысл и в судьбе Ларисы, беспреданница. В примирении ее со всеми, в любви перед смертью. «Я вас всех, всех люблю». Все прежнее, в том числе и любовь ее к Паратову, действительно забава перед тайной этой всепримиряющей любви, перед таким откровением бессилен любой бюджет и вексель. О, это неизбывное зло, деньги, как уродуют они слабую человеческую душу, одинаково извращают как нажившего их, и еще больше жаждущего наживы, так и нуждающегося, убивающего в себе человеческое достоинство унижением, завистью, изнурительной заботы о хлебе насущном. Мелкий отставной чиновник Аброшенков в пьесе «Шутники» «Отец двух дочерей» купил для одной из них дом в приданное. Да еще надо бы было кое-что приобрести, поэтому он и говорит о себе, что он беден, что нужда в деньгах изуродовала его, заставляя унижаться перед благодетелями и в конце концов согласиться на брак старшей дочери с богатым купцом, за которого она выходит замуж не по любви а другой герой из пьесы «Не было ни грошада вдруг алтын», также мелкий чиновник Крутицкий, не менее несчастный человек при всем своем скопленном взятками миллионном богатстве, которое он, впрочем, тщательно скрывает, превратился в маньяка, подозревает в грабительстве каждого, в том числе собственную жену. Ее он всю жизнь морил голодом, племянницу невесту заставил побираться, а после его смерти, как рассказывает жена, У него за подкладкой шинелей нашли мы больше ста тысяч, да вот теперь в комнате под полом вещей и бриллиантов, и числа нет. Этот факт мог бы улечься в газетные происшествия и вызвать обывательское любопытство. Самые различные толки читателей, но для художника не эта посмертная сенсация важна, а психология человека, который помешался на деньгах, вытравил все живое из своей души, загубил и жизнь других». Крутицкий производит жуткое впечатление вымороченностью своей в сцене, когда он теряет сверток с деньгами, который всегда носил с собою за подкладкой шинели. Обезумевший от испуга, он плачет, как ребенок. Хватает молодого мещанина, нашедшего деньги за ворот, готов задушить его, затем, не справившись, бросается перед ним на колени, умоляя вернуть сверток. Суд возвратил Крутицкому потерянные им сто тысяч, но отсудил три с половиной тысячи тому, кто нашел сверток. Не вынес этого несчастный миллионер, впал в тоску и повесился. Замечательно, что наследница Крутицкого, его жена Анна, очень спокойно смотрит на доставшееся ей неожиданно баснословное богатство. Больше думает о том, что муж из-за проклятых денег души своей не пожалел. И вполне искренне говорит своей выходящей замуж племяннице, с которой она делит наследство. Уж лучше промотайте, чем беречь так, как твой дядя берег. Святое дело накормить голодного, обеспечить его хлебом. Когда человек насытился, тогда особенно справедливо и глубоко будет значение слов «не хлебом единым жив человек». С достижением сытости встают другие глубокие проблемы. Человек может быть присыщен благами, но это еще не условие для его совершенствования. В пьесе «Пучина» «Торгаш» Боровцов свободен от материальной заботы. Он не думает о хлебе насущном, но это не мешает ему быть зверем в отношении к маленьким внукам, которых он лишает собственных их денег, пускает голодными по миру. Разрешение проблемы хлеба насущного не становится универсальным разрешением вопросов бытия. Сосредоточение только на этой проблеме противоречит человеческой природе, препятствует моральным исканиям личности. Творчество Островского сходится в глубине этих исканий с творчеством других русских писателей, в частности Достоевского, у которого богачи Свидригайлов и Ставрогин, а Ставрогин, кроме того, аристократ и проницательный мыслитель, томятся пустотой существования и, в конце концов, заканчивают самоубийством. Эти искания великих русских художников, независимо друг от друга, приводит их к проблеме внутренней нравственной пучины. В пьесах Островского все, казалось бы, обыденно-просто, но это обманчивая обыденность. В тяжелых днях один из героев замечает. Одним словом я живу в пучине, и на вопрос, где же эта пучина, отвечает, везде, стоит только опуститься. Она к северу граничит с Северным океаном, к востоку с Восточным и так далее. Шутливые вроде бы слова – как бы, между прочим, сказанные, которые так и остались бы беглой репликой, если бы драматург не раскрыл глубину этих слов позже в пьесе Пучино, и с такой художественной силой раскрыл, что сдержанный Чехов писал с несвойственным для него изумлением «Пьеса удивительная, последний акт – это нечто такое, чего бы я и за миллион не написал». Думается, что из-за иной обыденной репликой героев Островского – Таилась такая же пучина содержания, которую он мог в любое время развернуть в целую пьесу. Главный герой пучины – мелкий чиновник Кисельников, в молодости мечтавший о счастливой семейной жизни. Упоенный розовыми надеждами на будущее, с годами оказывается затянутым пучиной житейской пошлости. Дрязг, нужды, бесцельности существования. Но это не только семейная житейская пучина, но и духовная нравственные. Куда делись высокие слова, университетские громкие понятия, передовые убеждения, как вспомню я свои старые-то понятия, меня вдруг словно кто варам обдаст. Нет, стыдно мне взятки брать. Подобно жадову из доходного места, подобно другим таким же молодым людям с университетским прошлым, которые горды своим мнимым благородством, чистотой, нетерпимостью к общественным порокам, Кисельников вскоре сам начинает осознавать, что он ничем не лучше других. Да и где уж лучше, если малодушно соглашается на подделку документа. Кисельниковы начинают с благородного негодования против взяточников, консерватизма, отсталости, патетически ратуют за прогресс, за передовые идеалы и так далее, а кончают хуже тех, кого в молодости обвиняли, кончают моральным падением – как говорит сам Кисельников о себе. «Мы все продали. Себя, совесть». Это от того, что тот идеал, который провозглашают в молодости Кисельниковы, представляя собою отвлеченные громкие декларации, только раздражает их мысли и воображение. При первом серьезном жизненном испытании рушатся все их мнимые убеждения, и они готовы служить любому идолу и любой идее, лишь бы это было выгодно. Ужас пучины, в которую попадают Кисельниковы, не столько в материальных лишениях, сколько в духовно-нравственном их выражении. Но то, что достойно жалости со стороны силы благодатной, как называл великий русский поэт слова художника, и встречает эту жалость, нет, драматург не высмеивает, не бичует своего героя, не злорадствует, как могли бы это делать, будь они в силе и славе Жадовы, Кисельниковы, в отношении своих противников. Нет, драматург не пылает ненавистью, а сочувствует, жалеет, мягко скорбит, видя погубленную человеческую жизнь. Ведь силе благодатной дальше видится, и она больше прощает, потому что глубже любит. Художник, которому дано одно из высших благ бытия, благотворчества, знает, как бесценно оно и неподкупно. Не продается вдохновение. «Но можно рукопись продать», — писал Пушкин. Что ж, и Островский продавал свои рукописи обремененным семьей и, естественно, старался продать их повыгоднее. Так он мог забрать свою «Снегурочку» от Некрасова, обидевшись за предложенное недостаточное вознаграждение, и отдать пьесу в другой журнал за более высокую цену. Но вдохновение он не продавал. Оно было свято для него, как дар благодатный, который он, раз испытавший, не мог променять ни на какие сокровища. Это и в других он хорошо различал. Изливаемые на них, пусть малые, благодатные дары бытия, которые делали их жизнь осмысленной, озаренной изнутри, не знающей зависти и ненависти к другим, довольные в жизни малым, они чувствовали себя богаче любого миллионщика. Один из таких светлых людей выведен им в пьесе «Трудовой хлеб». Учитель Карпелов делится своим душевным богатством. «Да разве жизнь-то мила только деньгами? Разве только и радости, что в деньгах? А птичка-то поет. Чему она рада? Деньгам, что ли? Нет, тому она рада, что на свете живет. Сама жизнь-то есть радость. Всякая жизнь, и бедная, и горькая, все радость. Азяб да согрелся, вот и радость. Голоден да накормил, вот и радость». Вот я теперь бедную племянницу замуж отдаю, на бедной свадьбе пировать буду, разве это не радость? Эти разлитые в жизни радости духовного блага, открытые людям, но не всем доступные, уходят в глубину перед напором делячества и бешеных денег, но не исчезают и не исчезнут вовсе. Но из братьев писателей все ли не поддаются соблазну негацианства, даже в самом его прямом денежном значении? «Не судите, да не несудимы будете». Он Островский и не судит, а только видит, сколько предпринимательской ловкости завелось в делах и в самой натуре некоторых литераторов, с каким размахом ведут они издательское дело. Веяние времени, что ли такое? Но прожекты захватывают даже тех, в кого и не думал их подозревать. Уж Федор-то, любезнейший друг Федор Алексеевич Бурдин, Какой из него негациант? В несколько месяцев промотал доставшееся ему чудом наследство, а его вот потянуло на прожекты. Дразнит в письме выгодным делом, хочет обогатить и себя, и своего друга, то бишь его, Островского. Пришлось остудить пыл Федора, написать ему, что он не очень верит в это выгодное дело, пусть и имеющее отношение к театру. Честные и благородные предприятия никогда очень выгодными не бывают» работать без отдыха и зарабатывать свой трудовой хлеб. Вот это наше дело, и дело верное, и притом честное и благородное. Нет, из него Островского, да и из Феденьки, никогда не выйдет гения выгодного дела. Уж чего нет, того не приобретешь, да и хорошо, что нет. Агафья Ивановна часто прихварывала в последнее время. Но по терпеливому характеру своему никогда не жаловалась, и только по молчанию ее потому как тянуло ее полежать среди дня, чего она никогда в жизни не делала, можно было догадаться, как ей не должно. Тяжело было смотреть на нее, а еще более, когда наедине думалось обо всем пережитом вместе с нею. Вместе хоронили своих маленьких детей, еще почти не живших младенцев, из всех остался один Алеша. Пятнадцать лет прошло, а как сейчас видит он ее виноватое лицо, когда она, придя жить к нему в дом, узнала о недовольстве его отца, как будто она внесла разлад в отношения между отцом и сыном, как будто это ее грех. И хотя скоро она почувствовала себя хозяйкой в доме, ушла с головой в домашние дела и заботы о нем, все оставалось в ней виноватость, да еще покорность своему положению, о чем он старался много не думать, ибо ничего изменить не мог. Неблагодарность непонятна в человеке, «Нельзя быть неблагодарным, когда тебе отдано все тепло любящей бескорыстной души». И в его привязанности к Гане было больше, видимо, от этой благодарности за ее беззаветную заботу, какой он не знал до нее, и, конечно, теперь уже не узнает. Для нее не важно, что он знаменитый на всю Россию писатель, так же, как в молодости, для нее он просто Саша, о котором надо заботиться, не досаждать, как она считает, ничем пустым». Даже и сейчас ей кажется, что она досаждает ему своей ворью. «Милая, дорогая Ганя, только он знает цену тебе, твоему золотому сердцу. Сколько он обязан тебе, твоей помощи, твоей поддержки, мудрым советам». В истории с Горевым, когда этот опустившийся актер и клеветник обвинил его в присвоении сцен пьесы «Свои люди сочтемся», будто бы написанных им Горевым, когда этой клевете обрадовались многие собратья по Перу, Бальзамом для него были ее слова «Не убивайся, Саша, не стоят они этого». Она-то знала, как писалась эта пьеса, как постоянно он с нею советовался, расспрашивал ее о житье-бытие, о языке купцов и купчих. Мало они где бывали вместе, кроме дома, и как она была рада, когда приехала к нему в Тверь во время его путешествия по Волге. Он водил ее по городу, показывая достопримечательности – и больше всего ей понравилось, когда они гуляли по набережной и любовались Волгой. Ганя больна, а его судьба связалась с другой, с молоденькой актрисой Машей, Марией Васильевной Бахметьевой. На сцене Васильевой второй. Каждый должен расплачиваться за свою вину, и он должен расплатиться. Велика его вина перед Ганей. Вот и для него в доме кончилось доброе старое время — Царство патриархальной домовитости из-за душевных встреч друзей по молодой редакции с русскими песнями и безоглядной верой в народность. Время, когда хозяйкой тут была Ганя, вносившая во все тот особый уют, который бывает отмечен целительным умиротворением и который только с утратой его открывается душе пронзительной значимости и неповторимости. Не будет в его жизни того, что было с ней, будет милочка Маша, Моложе его на 22 года, новая семья, новые супружеские, отцовские привязанности, огорчение. Пришло новое время и в дом, если бы оно было такое же доброе и незабываемое. 7 марта 1867 года агафия Ивановна не стала. Она скончалась так же кротко и нехлопотно для других, как и жила. Не раз приглашал Некрасов Александра Николаевича в гости в свое имение. Писал ему «Может, и ко мне в деревню надумаете заглянуть?». Деревней этой была Карабиха, имение, которое Некрасов купил в 1861 году и куда, приезжал летом и осенью отдохнуть, поохотиться, спокойно поработать. После хронического раздражения в Петербурге Некрасов чувствовал, что деревня быстро его поправляла и его хандру как рукой снимала. Дорога до Ярославля была хорошо знакома Островскому. По ней он не раз езживал, последние после Ярославля 16 верст доставили ему удовольствие, новизное впечатлений. И вот на холме показался двухэтажный белый дом с бельведером по обе стороны от него, два больших каменных флигеля. Это и была Карабиха, старинная барская усадьба, еще екатерининских катерининских времен, владельцем которой теперь был Некрасов, и куда приехал нынче 4 июля 1867 года Александр Николаевич. От Горбунова, гостившего здесь одно лето, Островский слышал рассказы, как всегда живые и остроумные, о том, как они охотились с Некрасовым, делали облавы на медведей и лосей, какие сценки разыгрывались на привалах, как их встречали в деревнях, где они останавливались на ночлег, какие разговоры завязывались в избах. По словам Горбунова, Некрасов не знал устали на охоте. Обыкновенно хмурый и задумчивый он был тогда неузнаваем, веселый, разговорчивый с мужиками, добродушный. Не умолчал Иван Федорович и о том, как он сам был принят загонщиком за слугу Некрасова. Охотники расположились закусывать, и когда открывавшему консервы Горбунову нетерпеливый и проглодавшийся Некрасов крикнул «Ну, Ванюша, поскорее!» то тут же подбежал один из загонщиков и приказал сердито, «Слышь, Ванька, поживее! Вишь, господа требуют!» Но Островский не на охоту приехал. Да он и не охотник, другое дело рыбалка, а в свою очередь Некрасов никакой не рыбак, рассказывает, что в речке отрасли много рыбы, но сам не рыбачит, а любит только купаться. И выходит, что остается хозяину и гостю побродить по окрестностям да мирно побеседовать. Николай Алексеевич показал разбитый по склону холма английский парк, фруктовый сад, оранжерею, где росли померанцевые деревья, сводил на мельницу и изредка, указывая на приземистые каменные строения, сказал, что это винокуренный завод. Некрасов тут же заметил, что к винокуренному заводу он никакого отношения не имеет и напрасно его недруги клевещут на него. Это предпринимательское дело его брата Федора которому он поручил управление усадьбой, а в этом году, не желая обременять себя хозяйственными заботами, передал ему карабиху, оставив себе восточный флигель, где живет и работает во время своего приезда в усадьбу. Брат Федор, оборотистый хозяин, бывает крут с крестьянами, за что его приходится иногда урезонивать. Ну, помягче, Федор, но ну, не в защиту с них. По широкой красивой лестнице они поднялись на второй этаж флигеля, Миновав столовую, спальню и кабинет, вошли в залу, где обычно работал Некрасов, ходя из угла в угол, произнося вслух протяжно-глухим голосом новые строфы и тут же записывала их у конторки. У стен пестрили чучело птиц, охотничьи трофеи хозяина. Среди них выделялся громадный глухарь с раскрытым клювом. Некрасов и Островский сели на турецкие диваны наискосок друг против друга, отдыхая в прохладной тиши просторной комнаты с тяжелыми темными портьерами на окнах. «Этого глухаря я добыл в прошлом году на охоте с Гаврилом Яковлевичем», пояснил Некрасов, поворачивая голову к чучелу. «Гаврила Яковлевич Захаров, крестьянин деревни Шоды, мой друг-приятель, я посвятил ему своих корабейников. Много походили мы по болотинам вдвоем, в Достоле поохотился я с ним». И наслушался рассказов, и многое понял благодаря ему. Когда я беседую с ним, его бесхитростная, здравая речь, бескорыстные человеческое отношение к ближнему заставляют меня сознавать, как я развращенный сердцем и умом, и краснеть за свой эгоизм, которым пропитался до мозга костей. Вот почему-то в беседах с образованными людьми у меня нет такого чувства. С вами, отец, этого не бывает?» Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.